Июнь. Решение проблем. Первое июня. Всегда имейте мысленную оговорку наперед. Ибо тому, что принадлежит разуму, другой никогда не помешает. Не касаются его ни огонь, ни железа, ни тиран, ни клевета, ни что вообще. Марк Аврелий. Размышления. препятствие неотъемлемая часть жизни. Что-то происходит, что-то не клеится, возникают преграды. Однако ничто не может остановить работающий должным образом разум стоика, поскольку при любой программе действий у него есть оговорка наперед. Что это такое? Своего рода резервное копирование. Если вдруг нас предаст, эта оговорка позволит узнать, каким образом это случилось и как простить его ошибку. Если вас бросят в тюрьму, оговорка в том, что мы можем отказаться быть сломленными и постараться стать полезными другим заключенным. Технический сбой в компьютере уничтожает результаты нашего труда, и оговорка в том, что мы можем начать заново, на этот раз сделать работу лучше и быстрее. Можно помешать нашему движению, можно нарушить его. Однако разум всегда способен меняться и всегда сохраняет возможность проложить новый путь. Частично это напоминает традиционный ход вещей. Один из законов Мёрфи гласит, «Если какая-то неприятность может произойти, она обязательно произойдет. Именно поэтому мы держим наготове эту оговорку. Мы знаем, что нам, видимо, придется ее использовать». И никто не способен помешать этому. 2 июня. Точка зрения Платона. Прекрасно это у Платона. И когда о людях судишь, надо рассматривать все наземное как бы откуда-то сверху. Поочередно стада, войска, села, свадьбы, разводы, рождение и смерть, толчую в судах, пустынные места. Сестрые варварские народы, праздники, плач, рынки — совершенную смесь и из противоположностей порядок. Марк Аврелий. Размышления. У поэта Лукиана есть прекрасный диалог. Икар-минип или заоблачный полет, в котором рассказчик получает возможность летать и смотреть на мир сверху. Обратив взор на землю, он видит, какими до смешного маленькими выглядят с небес даже самые богатые люди, усадьбы и целые империи. Все их битвы и заботы при взгляде с высоты становятся ничтожными. В античные времена такое упражнение было исключительно теоретическим. Удавалось забраться всего лишь на вершину горы или на дом высотой в несколько этажей. Однако по мере развития технологий Люди смогли действительно увидеть мир с высоты птичьего полета, и даже больше. Астронавт Эдгар Митчелл был одним из первых людей, взглянувших на планету из космоса. Позднее он писал, «В космосе у вас проявляется мгновенное глобальное осознание, ориентация для людей, сильное недовольство состоянием мира и стремление что-то с этим сделать. Отсюда, от Луны...» Международная политика выглядит такой мелочной. Вам хочется сгрести какого-нибудь политика за шкирку, утащить за четверть миллиона миль и сказать «смотри сюда, сукин сын». Если разделить точку зрения, описанную Платоном, можно решить множество проблем. Используйте это. 3 июня. Хорошо быть гибким. Нельзя быть солдатом? Пусть добивается почетных должностей. Нужно проводить жизнь в уединении? Пусть будет оратором. Приказано молчать? Пусть помогает гражданам молчаливым заступничеством. Опасно даже появляться на форуме? Дома, в зрительном зале, на перу пусть обратиться с речью к честному товарищу, верному другу, сдержанному гостю. Если он лишится гражданской деятельности? Пусть выполняет свой человеческий долг. Сенека. О безмятежности духа. Незадолго до смерти, когда победа в гражданской войне в США уже была близка, Линкольн рассказал в кругу начальников историю о человеке, который хотел получить высокую должность в правительстве. Сначала он интересовался, нельзя ли сделать его министром иностранных дел. После отказа попросил более скромный пост. После повторного отказа. «Должность рядового таможенника». Поняв, что не получит даже этого, он попросил у Линкольна старые штаны. «Хорошо быть скромным», — смеялся Линкольн, завершая свой рассказ. «Эта история воплощает гибкость и целеустремленность стоицизма. Если мы не можем сделать это, мы можем попробовать сделать другое. Если не можем другого, то, вероятно, нам можно попробовать третье». А если и оно невозможно, всегда найдется что-то еще. И даже если итоговым вариантом окажется всего лишь должность хорошего человека, у вас всегда будет возможность применить нашу философию. 4 июня. На то мы и рождены. Так что же мы возмущаемся? Что жалуемся? На то мы и рождены. Сынека о провидении. Никто не говорит, что жизнь проста. Никто не обещает, что она будет справедливой. Однако не забывайте, долгая и непрерывная череда ваших предков прошла через невообразимые невзгоды, трудности и сражения. Их гены и их кровь наполняют ваше тело. Без них не было бы вас. Вы наследник впечатляющей традиции, и, будучи их жизнеспособным потомком, способны на то же, на что были способны они. Вы предназначены для этого, возвращены для этого. Имейте это в виду в трудную минуту. Пятое июня. Утрите нос. И мы еще говорим, «Господи Боже, как бы мне не беспокоиться!» Глупец, разве у тебя нет рук? Разве не сделал их тебе Бог? Сиди теперь и молись, чтобы у тебя не текли сопли. Ты лучше высморкнись и не вини». Эпиктет. Беседы. Мир несправедлив. Игра жульничества. Кто-то точит на вас зуб. Возможно, эти утверждения и верны, но на практике, здесь и сейчас, какая вам от них польза? Тот правительственный доклад или эта сочувственная статья не помогут оплатить ваши счета, заживить сломанную ногу или получить экстренный кредит. Тот, кто поддастся жалости к себе и слезам, стеная горе не получит ничего, но потеряет энергию и мотивацию, необходимые для того, чтобы справиться с проблемой. У нас есть выбор. Сосредоточиться на том, как нас обидели, или использовать имеющиеся ресурсы и взяться за дело. Будем ли мы ждать, пока кто-то спасет нас, или прислушаемся к призыву Марка Аврелия? поспешай-ка лучше к своему назначению и, оставив пустые надежды, самому себе, если есть тебе дело до самого себя, помогай как можешь. Это лучше, чем просто утереть нос, хотя и это само по себе шаг вперед. Шестое июня. Когда оставаться, а когда отступать? Прибавь и тех, которые малопеременчивы не не из-за твердости, а из-за лени, и живут не так, как хотят, а как начали. Сенека. О безмятежности духа. В книге «Яма» сет Годин проводит интересную классификацию посетителей супермаркета, которых он делит на три типа. Первые встают в самую короткую очередь к кассе и стоят в ней, как бы медленно она ни продвигалась и как бы быстро не двигались соседние. Вторые перебегают из очереди в очередь несколько раз в надежде выгадать несколько секунд. Третьи же переходят только один раз, когда становится очевидно, что их очередь тормозит и есть хорошая альтернатива. Годин побуждает задаться вопросом, к какому типу принадлежите вы. Сенека советует нам быть третьим типом. То, что вы отправились по одному пути, не означает, что вы непременно должны ему следовать. Особенно если этот путь оказывается порочным или сложным. В то же время выбор одного пути не повод быть легкомысленным и не связанным никакими обязательствами. Чтобы решиться действовать иначе и прийти к переменам, требуется смелость, но ровно так же необходимы дисциплина и осознанность, чтобы понимать, идея «это выглядит даже лучше» — искушение, которому нельзя потворствовать бесконечно. «Седьмое июня. Найдите хороших наставников». «Мы часто говорим о том, что выбирать родителей не в нашей власти, что жребий нашего рождения случайен. На самом же деле мы вольны по собственному усмотрению решать, где нам родиться». Сенека о скоротечности жизни. «Нам повезло, что некоторые величайшие мужчины и женщины в истории — записывали свою мудрость и глупость в книгах и дневниках. Многим хронику жизни вели заботливые биографы от Плутарха до Босуэлла и Роберта коро В любой средней библиотеке насчитываются миллионы страниц и тысячи лет знаний, озарений и опыта. Возможно, ваши родители были плохими ролевыми моделями или вам не хватало выдающегося наставника. Однако при желании мы можем легко получить доступ к мудрости тех, кто жил до нас, тех, похожими на кого мы стремимся быть. Добывать эти знания мы должны не только для себя. Мы обязаны еще и людям, которые находили время записать свой опыт, чтобы продолжить традиции и последовать их примеру. Чтобы стать многообещающими детьми этих благородных родителей. 8 июня.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 Ее создал в Алабамском университете тренер Ник сабан Он учит своих игроков не обращать внимания на общую картину. Важность игры, победу в чемпионате, колоссальные преимущества соперника, а сосредотачиваться на хорошем выполнении, казалось бы, совершенно незначительного. Всегда действовать на максимуме, заканчивать конкретную игру, переключаться на отдельное владение. Сезон длится месяцы. Игра, часы. Догнать противника можно за 4 тачдауна, но отдельный фрагмент игры длится всего несколько секунд. Все игры и все сезоны состоят из секунд. Если команды следуют процессу, они, как правило, побеждают. Они преодолевают препятствия и в итоге прокладывают путь наверх, даже не сосредотачиваясь непосредственно на препятствиях. Если вы будете следовать в своей жизни процессу, Выполняя правильные действия в правильном порядке одно за другим, у вас тоже все станет хорошо. Более того, вы будете лучше готовы к преодолению препятствий на этом пути. Вы будете слишком заняты, чтобы их замечать. Вы же просто переставляете ноги. 9 июня. Решайте проблемы как можно раньше. Нет порока без оправдания, начало всякого из них скромно и простительно, зато после он разливается широко. Позволь ему возникнуть, и ты не покончишь с ним никакими стараниями. Всякая страсть вначале немощна, а потом сама себя разжигает и набирается силы, разрастаясь. Легче не пустить ее, чем выгнать. Ценека. Нравственные письма к Луцилию. Публилий Сир напоминает нам в известной эпиграмме, что реки легче всего пересекать у истока. Тоже имеет в виду и Сенека. Бушующие воды и смертоносные потоки дурных привычек, плохой дисциплины, хаоса и расстройства когда-то начинались всего лишь легкой струйкой. Где-то на своем протяжении они трансформируются в спокойное озеро или пруд, или даже в бьющий из земли ключ. Что вы предпочтете? едва не утонуть при опасном переходе спустя несколько недель или перейти поток сейчас, когда это еще просто решать вам 10 июня у вас получится если что нибудь дается тебе с трудом не думай что это невозможно для человека но если что нибудь возможно и свойственно человеку считай что и тебе оно по силам. Марк Аврелий. Размышления. Есть два типа людей. Одни смотрят на тех, кто добился успеха, и думают: "Почему они? Почему не я?" Вторые думают: "Если они смогли, почему не получится и у меня?" Первые страдают от ревности. У них игра с нулевой суммой. Если вы выиграете, я проиграю. У вторых с не суммой. Выиграть могут многие, и чужой успех они воспринимают как стимул. Какая из этих позиций будет толкать вас вперед и вверх? Какая приведет к горечи и отчаянию? Кем будете вы? 11 июня. Просто не делайте еще хуже. Насколько тяжелее то, что приносят гнев и печаль из-за чего-либо, чем само то, из-за чего мы гневаемся и печалимся. Марк Аврелий. Размышления. Первое правило ямы гласит, если вы очутились на дне, перестаньте копать. Возможно, именно эту здравую мысль нарушают чаще всего. Когда случается что-нибудь, дела идут не так или нам кто-то вредит, большинство людей только усугубляют ситуацию. Сначала злятся и раздражаются, а потом топчутся на месте, прежде чем родят какой-то план. Сегодня поставьте перед собой самую простую и выполнимую задачу — не делать еще хуже. Что бы ни случилось, не добавляйте в уравнение злости и прочих негативных эмоций, не реагируйте ради самой реакции, оставьте все как есть, прекратите копать, а затем найдите выход. 12 июня. «Тренированный ум лучше любого сценария». Тут смешно так же говорить «посоветуй мне». Что я тебе посоветую? Нет, говорить нужно «сделай мою мысль, способной определить соответствующее отношение ко всему, что бы ни получалось». Ведь если положение вещей будет диктовать что-то иное, ты не будешь нуждаться в совете. Эпиктет. Беседы. Здорово, если бы кто-нибудь мог нам показать, что нужно делать в сложной ситуации. Однако значительная часть жизни мы готовимся к одному, а учимся для другого. Приберегаем ресурсы на черный день в ожидании какого-то возможного мига в будущем. Однако планы, как заметил боксер Майк Тайсон, работают, пока тебя не ударили по лицу. Стойки не стремятся получить ответ на каждый вопрос или разработать планы на все непредвиденные случаи. И тем не менее они не волнуются. Почему? Потому что они уверены, что сумеют приспособиться к обстоятельствам и измениться. Вместо составления или поиска готовых инструкций они взращивают в себе такие умения, как творческий подход, независимость, уверенность в себе изобретательность и способность решать проблемы. В этом смысле они не жесткие, а эластичны. И мы можем практиковать то же самое. Сегодня мы сосредоточимся на стратегии, а не на тактике. Мы напомним себе, что научиться лучше, чем просто получить, что быть гибким лучше, чем неотступно следовать какому-то сценарию. 13 июня. Жизнь это поле битвы. Разве ты не знаешь, что наша жизнь — это военный поход? Один должен стоять на страже, другой — идти на разведку, а кто-то другой — и в сражении Вот так и здесь. Жизнь каждого — это своего рода военный поход, притом долгий и с разными превратностями. Ты должен блюсти свой долг воина и по мановению военачальника исполнять все, предугадывая, если возможно, его желание. Ты поставлен в строй в державном городе и не на низкое какое-нибудь место, но пожизненно членом совета». Эпиктет. Беседы. Писатели Роберт Грин в своих книгах часто используют фразу «как на войне, так и в жизни». Этот афоризм стоит держать под рукой, потому что наша жизнь — битва и в прямом, и в переносном смысле. Будучи биологическим видом, мы боремся за выживание на этой планете, к нам безразличной. Будучи отдельными личностями, мы сражаемся с видами, численность которых исчисляется миллиардами. Даже внутри нашего тела сражаются разнообразные бактерии. «Вивере эст милитаре» — «жить значит сражаться». Сегодня вы будете сражаться за свою цель, борясь с побуждениями, борясь за то, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. Какие же качества необходимы, чтобы победить в столь многочисленных войнах? Дисциплина, стойкость, мужество, здравомыслие, самоотверженность, жертвенность. Эти качества важны не только на войне, но и в обычной жизни. А какие качества проигрывают войны? Трусость, поспешность, дезорганизация, самоуверенность, слабость, эгоистичность. 14 июня. Возьмитесь за другую ручку. Всякое дело имеет две ручки, одну, за которую его можно нести, и другую, за которую нести нельзя. Если твой брат совершит несправедливость, не смотри на дело со стороны совершенной несправедливости, поскольку это та ручка, за которую нести нельзя. Смотри на дело с той стороны, что он твой брат, что он вскормлен вместе с тобой. Таким образом ты возьмешься за ту ручку, за которую можно нести. Эпиктет, Энхеридион. Журналист Уильям Сибрук настолько страдал от алкоголизма, что в 1933 году лег в психиатрическую лечебницу. Тогда это было единственным местом для избавления от подобных зависимостей. В автобиографической книге осилум — «Убежище» он рассказал историю борьбы за перемены в своей жизни в этом заведении. Поначалу Уильям придерживался смышления зависимого человека, из-за чего постоянно влипал в неприятности и бунтовал против персонала. Прогресса у него практически не было, и он был на грани изгнания из больницы. Однажды ему пришла на ум цитата из Эпиктета. Та самая, насчет двух ручек. «Я ухватился за другую ручку», — вспоминал он позднее, — «и двинулся дальше». Ситуация улучшилась. Сибрук с энтузиазмом сосредоточился на своем лечении. «Я внезапно обнаружил, как чудесно, странно и прекрасно быть трезвым». Словно со всех вещей слетела какая-то вуаль, накипь, пленка, покрывавшая их и для глаз, и для слуха. К этому приходят многие зависимые люди, которые, наконец, прекращают поступать по-своему и открываются для мудрости и уроков тех, кто жил до них. Нельзя обещать, что попытка ухватиться за другую ручку даст немедленные результаты. Но зачем цепляться за ту, которая не срабатывает? «Пятнадцатое июня. Слушая, добьешься большего, нежели говоря». «Мальчишке болтуну», — он, Зенон, сказал. «У нас для того два уха и один рот, чтобы мы больше слушали и меньше говорили». Диоген лаэрский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Поэт Гесиот писал. «Лучшим сокровищем люди считают язык неболтливый». Роберт Грин одним из законов власти называет такой «Всегда говори меньше, чем это необходимо». Мы произносим слова, поскольку думаем, что это помогает. На самом деле это мешает. Если супруга изливает свои чувства, нам хочется отреагировать, сказать ей, как поступить. Но ведь она просто хочет, чтобы ее выслушали. И в других случаях мир пытается подать нам какой-то сигнал, но мы стараемся отговориться от проблемы. И от этого становится только хуже. Итак, будете ли вы сегодня частью проблемы или частью решения? Услышите мудрость мира или заглушите ее еще большим шумом? 16 июня. Нуждаться в помощи не стыдно. Не стыдись, когда помогают. Тебе поставлена задача, как бойцу под крепостной стеной. «Ну что же делать, если хромой ты не в силах один подняться на башню, а с другим вместе это возможно?» Марк Аврелий. Размышления. Никто никогда не утверждал, что вы родились с набором средств, необходимых для решения всех проблем, с которыми вы столкнетесь в жизни. Новорожденным вы были практически беспомощны, но потом вам кто-то помог, и вы поняли, что за помощью можно обращаться так вы постепенно узнавали, что вас любят. Что ж, вас по-прежнему любят, и вы можете обращаться за помощью к любому, вам не нужно бороться с проблемами в одиночку. Дружище, если нужна помощь, просто скажи. 17 июня. Нападение или защита? У Фортуны руки не так длинны, как мы думаем. «Ей не схватить никого, кроме тех, кто льнет к ней. Так будем держаться от нее как можно дальше». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Считается, что Николо Макеавелли восхищался Сенекой. В трактате «Государь» он пишет. «Фортуна — женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать. Даже для XVI века образ ужасен». Однако для безжалостного и бесконечно честолюбивого правителя это было нормой, поскольку само собой разумелось. Такому ли мерзкому образу жизни ты следуешь? А теперь сравните слова макиавелли со словами Сенеки. Он не просто утверждает «чем больше вы сражаетесь с фортуной, тем более уязвимы для нее». Он говорит «лучший путь к безопасности — создание несокрушимой стены философии». «Философия, — пишет он, — помогает нам укротить безумие наших желаний и смягчить ярость наших страхов». Для спорта или войны эта метафора будет выбором между стратегией бесконечного изнурительного нападения и стратегией гибкой упругой защиты. Во что вы будете играть? Что вы за человек? На этот вопрос можете ответить только вы. Но было бы упущением не вспомнить о конце большинства государей из книги Маккиавелли. Немногие из них счастливо умерли в постели, окруженные любящими близкими. 18 июня. Готовые и активные. Пусть Рок найдет нас готовыми и неведающими лени. Таков великий дух, вручивший себя Богу. И наоборот, ничтожен и лишен благородства тот, кто упирается, кто плохо думает о порядке вещей в мире и хотел бы лучше исправить богов, чем себя. Сенека. Нравственные письма к Луцелию. Что бы сегодня ни случилось, давайте будем готовы к проблемам, к трудностям, к тому, что люди разочаровывают или избивают с толку. Будем готовы принять это и обратить себе во благо. Давайте не будем желать повернуть время вспять или перестроить Вселенную по своим предпочтениям. Намного лучше и намного проще переделать себя. 19 июня. Сосредоточьтесь на настоящем. Пусть не смущает тебя представление о жизни в целом. Не раздумывай, сколько еще и, как суждено, наверное, потрудиться впоследствии. «Нет. Лучше спрашивай себя в каждом отдельном случае. Что непереносимого и несносного в этом деле?» Марк Аврелий. Размышления. Оглянувшись на впечатляющие или даже ужасающие вещи, которые вы творили или переживали, вы задаетесь вопросом, как такое было возможно? Как вы могли проигнорировать опасность или плохие шансы? Как описывал Марк Аврелий, Вы были слишком заняты деталями, чтобы вас смущала мысль о жизни в целом. Фактически вы, вероятно, даже и не думали об этом в тот момент». Персонаж романа Чака «Колыбельная» говорит, «Чтобы забыть общую картину, нужно посмотреть на все вблизи». Иногда понимание общей картины важно, и стойки уже помогали нам в этом. Однако не менее часто размышления о предстоящем непродуктивны и мешают. А потому, сосредотачиваясь исключительно на настоящем, мы можем удалить эти пугающие или негативные мысли из поля зрения. Канатоходец старается не думать, на какой высоте он идет. Непобедимая команда старается не думать о своей идеальной победной серии. И нам, и им приходится ставить одну ногу строго перед другой, все остальное считая посторонним. 20 июня. Спокойствие заразительно. Предметы, преследуя и избегая, которые ты лишаешься мира душевного, не приступают к тебе, но ты некоторым образом сам приступаешь к ним. Пусть смолкнет твое суждение о них, и они лежат недвижимо, а тебя никто не увидит ни преследующим, Небегущим. Марк Аврелий. Размышления. Есть афоризм, который американские морские котики передают как завет из уст в уста от старослужащих к новичкам. Посреди хаоса и даже в тумане войны их проверенный в боях совет таков — спокойствие заразительно. Особенно эффективно передается спокойствие, исходящее от командира. Если все перестают соображать, если группа не знает, что делать дальше, лидер обязан вселить в подчиненных спокойствие, и не силой, а личным примером. Именно таким человеком вы и желаете быть вне зависимости от сферы вашей деятельности. Тем спокойным и расслабленным человеком, который способен сказать «всем вдохнуть и успокоиться», потому что вы способны на такое. Не будьте агитатором, параноиком, нервным или иррациональным. Будьте спокойны, не будьте обузой. Это подхватят и другие. 21 июня. Прогуляйтесь. Кроме того, нужно прогуливаться на широких бульварах, чтобы под открытым небом и на вольном воздухе дух обогащался и возвышался. Сенака. О безмятежности духа. В таком шумном городе, как Рим, никогда не было возможным обеспечить хоть какое-то спокойствие. Грохот повозок, крики торговцев, кузнечный перезвон от темна до темна не смолкали на каждой улице. Добавьте к шуму неистребимую вонь из-за плохой системы канализации. Вот древние философы и любили прогуливаться, чтобы проветрить мозги и подышать свежим воздухом. Столетиями философы, писатели, поэты и мыслители находили, что ходьба приносит дополнительную пользу, обеспечивая время и пространство для лучшей работы мысли. Как позднее скажет Ницше, только выхоженные мысли имеют ценность. Обязательно сегодня прогуляйтесь. И в будущем при стрессе или перегрузке прогуляйтесь. Если вам нужно решить сложную проблему или принять решение — пройдитесь пешком. Если не хватает воздуха, отправляйтесь на прогулку. Если нужно приватно позвонить, выйдите на улицу. Если вам нужна физическая нагрузка, устройте долгий поход. Если у вас встреча по работе или с друзьями, прогуляйтесь вместе. Питайте себя и свой разум и решайте свои проблемы на этом пути. 22 июня определение безумия А если ты раз потерпишь поражение и скажешь, что в следующий раз одержишь победу, потом опять то же самое, знай, что ты дойдешь наконец до такого дурного и бессильного состояния, что даже не будешь задумываться впоследствии над тем, что ошибаешься, но даже начнешь находить оправдание этому. Эпиктет. Беседы. Говорят, определение безумия — это пробовать раз за разом одно и то же, ожидая при этом разных результатов. Но именно так сейчас поступает большинство. Они говорят себе, «Сегодня я не буду злиться, сегодня я не буду обжираться». Но на самом деле они ничего не делают по-другому. Они следуют одним и тем же путем и надеются, что на этот раз все получится. Надежда. Это не стратегия. Неудача — это часть жизни, и тут у нас выбора мало. С другой стороны, мы можем учиться на ошибках. Мы обязаны так поступать. Мы должны сознательно делать иначе, подстраиваться и изменяться, пока не добьемся результата, к которому стремимся. Но это сложно. Придерживаться одного и того же неудачного шаблона — дело нехитрое. Тут не требуется думать или прикладывать дополнительные усилия. Вот почему, видимо, большинство так и поступает. 23 июня. Долгий кружной путь. Все то, чего ты желаешь достичь окольными путями, ты можешь иметь уже теперь, если только будешь доброжелательно относиться к самому себе. Марк Аврелий. Размышления. Спросите, ради чего люди работают, и практически все ответы будут вроде такого. Стараюсь стать профессионалом. Возможны, правда, и другие варианты. Пытаюсь добиться солидного поста или должности. Хочу стать миллионером, прославиться и так далее. А если задать еще несколько вопросов, к примеру, зачем вы это делаете, и что будет, когда вы получите желаемое, то станет ясно. В основе профессиональной деятельности у людей лежит желание свободы, счастья и уважения от других. Стоик неодобрительно качает головой, глядя на колоссальные усилия, вкладываемые в погоню за тем, что приобрести на самом деле легко. Словно мы предпочитаем потратить годы на создание изощренной машины Руба Голдберга, а не протянуть руку и просто взять желаемое. Это похоже на то, как вы ищете свои очки, а потом сознаете, что все это время они находились у вас на голове. Свобода — это легко, это ваш выбор. Счастье — это легко, это ваш выбор. Уважение других — оно тоже зависит от вашего выбора. И все это прямо перед вами, и не нужно добираться до желаемого кружным путем. 24 июня Истинно образованные, не склочные. Добродетельный человек ни сам не спорит ни с кем, ни по возможности другому не дает спорить. И получать образование это и значит учиться знать свое и чужое. Так где же тут еще место спору для того, кто находится в таком состоянии? Эпиктет. Беседы. Сократ бродил по Афинам, подходил к людям и вовлекал их в долгие дискуссии, если был с ними не согласен. В этих обсуждениях, точнее, в сохранившихся о них записях, есть множество примеров, как его вопросы раздражали и огорчали собеседников. И вот афиняне настолько разозлились, что приговорили Сократа к смерти. Однако Сократ, казалось, никогда не расстраивался — Даже в разговорах о жизни и смерти он всегда оставался хладнокровен. Он был гораздо сильнее заинтересован в том, чтобы выслушать другого человека, чем удостовериться, выслушали ли его самого, или к чему стремится большинство выиграть спор. Когда вы в следующий раз встрянете в политические споры или столкнетесь с личными разногласиями, спросите себя, «Есть причина сражаться по этому поводу?» Этот спор поможет решить что-то? Будет ли мудрый или образованный человек таким же любителем подискутировать, каким, возможно, склонны быть вы? Или такие люди вдохнут, расслабятся и начнут сопротивляться искушению поучаствовать в конфликте? Просто подумайте, чего вы могли бы добиться и насколько лучше себя чувствовали бы, сумев преодолеть потребность сражаться и выигрывать в каждой мелочи. 25 июня. У мудрого нет проблем. Вот почему мы можем сказать, что у мудреца ничего не происходит вопреки ожиданию. Сенека о безмятежности духа. Почему у мудрецов так мало проблем по сравнению с другими? Во-первых, мудрые люди, похоже, наилучшим образом управляют ожиданиями они редко предвкушают то, что в принципе невозможно. Во-вторых, мудрые люди всегда рассматривают и наилучший, и наихудший сценарий. Они думают не просто о тех событиях, которых бы желали, а о том, что вполне может случиться, если что-то внезапно изменится. В-третьих, мудрые люди используют оговорку наперед. Они не только учитывают, что дела могут пойти не так, но и готовы к этому, а это уже возможность достичь совершенства и добродетели. Если вы сегодня последуете этому, то обнаружите, что ничто вас не удивляет и, вопреки вашим ожиданиям, ничего не происходит. 26 июня. Попробуйте противоположное. Какое же против привычки можно найти средство? Противоположную привычку. Эпиктет. Беседы. Виктор Франкл, блестящий психолог, переживший Холокост, разработал метод, который назвал парадоксальной интенцией. Он использовал его при лечении пациентов с фобиями и невротическими привычками. Например, больной жалуется, что не может заснуть. Стандартные методы терапии используют очевидные техники, например, релаксацию. Франкл же предлагал пациенту не пытаться заснуть он обнаружил, что смещение фокуса с проблемы отвлекает навязчивое внимание больного, что в конечном счете позволяет ему спать нормально. Поклонники телесериала «Сайнфилд» могут вспомнить эпизод под названием «Противоположное». В нем Джордж Костанзо, невротик и лучший друг главного героя Джерри Сайнфилда, волшебным образом улучшает свою жизнь, делая обратное тому, что делал всегда. «Если любой твой инстинкт неверен, — говорит на это Джерри, — то противоположное должно быть верно? Суть здесь заключается в том, что иногда наши инстинкты или привычки застревают в плохом шаблоне, и это отталкивает нас от естественных здоровых, нас же самих. Не нужно немедленно менять все в своей жизни. Некоторые вещи и вправду работают. Вы же слушаете эту книгу?» Но почему бы не исследовать сегодня противоположное? Почему бы не сломать шаблон? 27 июня. Неприятности показывают наглядно. Что пользы отягчать беду напрасной пеней? Долг царя мне мыслится, зло встретить грудью. Чем исход сомнительней, громада царства чем сильней колеблется, «Стоять тем тверже, подобает храброму! Не дело мужу от фортуны прочь бежать!» Сенека, Эдип. Будучи главой банковской и брокерской компании Чарльз Шваб, Олд Беттингер ежегодно нанимает на работу сотни людей и беседует еще с сотнями. Можно с уверенностью предположить, за многие годы у него были и удачи, и промахи, и сюрпризы при приеме на работу новых сотрудников. Однако с обретением опыта он начал часто использовать такой нестандартный метод. Биттингер приглашал претендента на вакансию позавтракать в ресторан, где заранее предупрежденный официант намеренно путал заказ. Реакция кандидата на должность говорила руководителю о потенциальном работнике очень много. Клиент расстроился? Начал грубить официанту? Позволил этой мелочи испортить важную деловую встречу? Изящно и дружелюбно справился с возникшим недоразумением. Может показаться, что то, как вы справитесь с мелкой неприятностью, не значит ничего. На деле же это обнажает все. 28 июня. Самобичевание не нужно. Философия требует умеренности, не пытки, а умеренность не должна быть непременно неопрятной. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Размышления Марка Аврелия полны самокритики, что характерно и для других стоиков. Однако важно помнить, что дальше этого они не заходят. У них нет самобичевания, покаяния, проблем с самооценкой вследствие вины или ненависти к себе. Вы никогда не услышите, чтобы они называли себя бесполезным куском дерьма, изнуряли себя голодом или резали себя в качестве наказания. Их самокритика конструктивна. Набрасываться на себя, излишне обделять себя, наказывать себя – это самобичевание, а не самосовершенствование. Нет нужды быть слишком строгим к себе. Соблюдайте для себя более высокие стандарты, но не ставьте непреодолимую планку. Прощайте себя, если поскользнетесь. 29 июня. Никаких оправданий. «Гордыню оттеснить можно, но одолевать наслаждение и боль можно, но быть выше славы их можно, на бесчувственных и неблагодарных не гневаться, а еще заботиться о них можно». Марк Аврелий. Размышления. «Просто я таким уродился, никогда не учил ничего другого. Родители показывали ужасный пример, все так делают. Что это? Люди используют эти оправдания, обосновывая то, кем они являются, чтобы не стремиться стать лучше. Можно обуздать гордыню, контролировать гнев и заботиться о других. Вы думаете, другие делают это? Их родители определенно не были идеальными, они не вышли из чрева тех, кто не способен к эгоизму или обладает иммунитетом к искушениям. Они работали над этим и сделали это приоритетом. Они решили эту проблему так же, как решают любую другую, посвятив себя поиску решения и постепенно продвигаясь на этом пути, пока цель не будет достигнута. Они стали тем, кем являются. И вы тоже это можете. 30 июня. Препятствие – это путь. Помешать деятельности такое человек, солнце, ветер, зверь может, Но для моего устремления и душевного склада это не помеха. При небезоговорочности и переходе, когда мысль переходит и преобразует в первостепенное всякое препятствие нашей деятельности и продвигает в деле самая помеха делу и ведет по пути трудность пути. Марк Аврелий. Размышления. Сегодня случится то, что сломает ваши планы. Если не сегодня, то уж завтра наверняка и вы не сумеете реализовать запланированное. Это не так плохо, как кажется, поскольку ваш разум бесконечно гибок и пластичен. У вас есть возможность пользоваться стоическим упражнением по переворачиванию препятствий, в котором неприятность используется как возможность для незапланированной добродетели или результата. Если что-то мешает вам добраться до цели вовремя, то у вас есть возможность попрактиковаться в терпении. Если сотрудник совершил дорогостоящую ошибку, это шанс извлечь ценный урок. Если компьютерный сбой уничтожил вашу работу, это шанс начать все сначала, с чистого листа. Если кто-то причиняет боль, это возможность простить. Если что-то трудно, это шанс стать сильнее. Попробуйте мыслить таким образом и посмотрите, Найдется ли ситуация, в которой нельзя обратиться к какой-то добродетели или из которой нельзя извлечь какую-то пользу? Не найдется. Любая преграда может в той или иной форме помогать движению.